Глава 4. Кафе Бисквит, в котором их Женька у гараж дела подрабатывать, находилось за несколько остановок от университета. Хорошую погоду Мире нравилось пройтись пешком, добираясь до него. Поскольку немного лишнего времени до смены оставалось, сегодня решила неспешно прогуляться, наслаждаясь свежим ветром, радувшим после душной аудитории. Мира прошлась по цветущим каштанам, вдыхая едва ощутимый аромат цветов. Парков их много. А людей наоборот сегодня совсем мало, лишь парочка с колясками, да там вдалеке кто-то тоже прогуливался. Настроение заметно улучшилось. Любой стеньями на асфальте и тем, как блестело солнце сквозь листву, мира остановилось. Отличный кадр. Она достала телефон, собираясь сделать несколько снимков. А вот здесь и еще там у дальнего дерева, где яркой росой пью зацвели одуванчики, а дальше дети. разрисовали разноцветными мелками всю дорогу. Мира собиралась фотографировать эти рисунки, пока выбирая лучший ракурс для первого снимка. Как всегда в такие моменты перед глазами реальная картинка рисовалась словно любимым карандашом, запечатлеваясь в памяти. Она любила это чудачество, иногда мысленно представляя себе весь окружающий мир нарисованным, будто ожившим, сошедшим с её скетчбука. А все люди просто герои, над головами которых в разноцветных облачках время от времени появляются фразы, мысли. Жаль только, что нельзя собственную историю стереть и переписать заново, рисуя всё именно так, как хотелось. А ведь как здорово было бы иметь на такую силу. Вздохнув, Мира отошла к краю тротуара. Затем немного наклонилась вперёд, пытаясь снять часть асфальта, разрисованного солнечными пятнами. Весна отличное время. Есть в этой пареняке волшебное ожидание. Будь ты еще чуть-чуть и что-то случится, что-то удивительное и прекрасное. Далеко послышался чей-то смех и громкие голоса. Видимо, у кого-то тоже сегодня неплохое настроение. Собираясь сфотографировать цветущую ветку каштана, Мира подобралась ближе к дереву. Она сошла с дороги в траву с той стороны, где ветви опускались ниже, давая возможность сделать отличные снимки. Меж тем голоса на дороге становились отчетливее и резче. А женский смех звучал слишком неестественно. Ещё только обед, а уже умудрились напиться в такое время. Мира откровенно боялась пьяных. И заметив на дороге шумную компанию, отступила дальше к деревьям, стараясь избежать ненужного внимания. Пусть тебе идут. Решая продолжить своё занятие, она вытянула руку из-за мирла, нажимая на кнопку. Пчёлы летают над цветами. Красота. Мира улыбнулась, на улыбка Медленно сходила с губ, стоило расслышать происходящее на дороге. Он снимает меня, Саш, тот малой снимает меня. Указывая в ее сторону пьяно залипетал девица. Этот козел снимает меня, у него телефон, Саш. Вот черт. Мира отшатнулась от дерева, когда в ее сторону двинулся один из подвыпивших парней, сопровождавших причитающую подругу. Ты э, сюда иди. заплетая свилел ей некий бритаголовый тип в растянутой футболке. "Суда", сказал. "Спорить с пьяницей, что-то доказывать ему бесполезное дело. Это равносильно разговору с безумцем". Мира отступала, спрятав телефон в карман джинсов. В панике она заметила, как с дороги за ними наблюдали ещё двое, явно собираясь помочь оттавшемуся товарищу. "Мабель, сюда, давай". Он протянул руку, требуя отдать телефон и переходя на мат. Неожиданно, зацепляясь головой за низкую ветку, Мира ощутила, как та блестанула по лицу от царапающей кожу виска. Это отвлекло ее внимание, и преследователь схватил за байку, притягивая к себе и целись кулаком в лицо. Дернувшись в сторону, Мира увернулась от прямого удара, но кулак задел скулу, а очки свалились куда-то в траву. Вырывая свою одежду, девушка со всей силы пнула нападавшего по ноге, заставляя хрипло выругаться и отпустить ее. Их действие вызвали вспышку пьяного смеха на дороге, который, правда, внезапно прекратился, сменившись руганием и испуганным визгом подвыпившей девицы. Неожиданно драка продолжилась на дороге по непонятной мере причине, поскольку плохо было видно из-за густой зелени деревьев и того, что остался без очков. Зло матерясь, бритоголовый парень снова кинулся к ней, но немедленно был сбит неким черным предметом, который снарядом обрушился на его голову, унуждая свалиться в траву. Мира с удивлением посмотрела на валявшуюся рядом с обидчиком сумку. Она присела лихорадочно обыскивая траву возле своих ног и не сдержала вздох облегчения, нащупав очки. Бросить их не могла даже в такой ситуации, поскольку были единственными, а денег на новые вы не имелось. Только теперь, не дожидаясь, пока ни газей поднимется, Мира побежала к дороге с еще большим изумлением, наблюдая за происходящим. Не трудно было узнать рубашку и испачканную ее собственной помадой и рыжие волосы спасителя. Неизвестно, откуда взявшегося в это время в парке. Почему Артём здесь? Она никогда в жизни не видела его в этом парке. Теперь ещё и в драку ввязался. Благо нападавших было только двое, а великий князь весьма неплохо пользовался кулаками. Уделов обоих пьяниц и стирая большим пальцем кровь с разбитой губы, Артём прошел мимо Мира, будто она снова стала невидимой. Артём спустился с дороги в траву у деревьев и Миру услышала. Как он все пловоругался, третий пьяница оставшись там валяться. Видимо, подбирая свою сумку, Артём не преминул пнуть его для профилактики. Неужели на Князева напали из-за неё? Потому что проходил рядом с этими пьяными идиотами, поэтому был сейчас так зол и игнорировал её. И почему не поехала на маршрутке вместо прогулки в парке? Чёрт. Сам бичевание мира прервали, хватая за запястье и увлекая прочь. Артём держал крепко, не обращая внимания на выкрики. оставшиеся на дороге девицы и попытки сопротивления Мира. Она сдалась, позволяя вести себя к центральной части парка и одному из трех шумевших фонтанов. Подведя ее к широкому каменному бордюру, Артема садил на него, рядом бросил сумку и взялся за подбородок Мира. Не произнося ни слова, он поворачивал ее голову, внимательно рассматривая лицо. Еще никогда Мира не видела князя в таким злым. У уголка его разбитых губ уже начинал темнеть синяк. И скоро на верника станет совсем ярким. Заметила садины и на костяшках пальцев, когда удерживала её лицо. Лицо. И два, унимая волнение, Мира только сейчас ощутила, как ныла скула. Вот чёрт. Если лицо опухнет от удара, не говоря уже о синяке, то влетит от начальница. А какой там премии говорить? Чёрт, тысячу раз чёрт. Нужно попросить у Женьки тональник и заштукатурить щёку. И сколько сейчас времени? Ещё и опоздать на смену не хватало. Наблюдая за менявшимся выражением её лица, Артём сдерживался из последних сил. Да твою ж. Он был так зол, что его едва не колотило. Наверняка и руки дрожали. Просто сидящая перед ним мышка не замечала из-за того, что сама напугана. Чего теперь боялась? Эти скотов здесь нет, здесь только он. Но она всё равно боялась, а в груди всё вскипало только от одной мысли, что случилось бы, не окажесь он неподалёку. Нет, не думать сейчас, иначе вернется к той пьяни. Мира что-то заговорила, пытаясь высвободить лицо, но он держал крепко, боясь отпустить и одновременно боясь сделать больно, сжимая пальцы на ее подбородке. Спасибо, что помог, я бы не справилась сама. А ты собиралась справляться с ними, Мираслава? Впервые зазвучало ее имя, приводя в еще большее замешательство. Интересно, как князь знал ее имя и все еще так зол? Ей срочно нужно бежать, бежать и от него пока не разозлила своим присутствием еще больше, и пока не опоздала на работу, получив от начальницы по первое число. Разве сейчас это имеет значение? Мне очень жаль, что ты поранился, когда вмешался. Мере все же удалось освободиться от захвата его руки, немного отодвигаясь на бордюре. Ты был очень крут, и ты меня спас. Не появись ты так внезапно, мне конец. Она нервно улыбнулась, поскольку выражение лица Артема. Ни на грамм не смягчилась. Почему так пристально смотрел на нее? Я сейчас должна обежать на работу, то мне нельзя опаздывать. Мира поднялась с бордюра, поправляя лямки рюкзака. Я не люблю оставаться в долгу, поэтому скажи, как я могу отблагодарить тебя. Что я могу сделать? Хочешь отблагодарить? Наконец заговорил Артем, снова глядя на нее сверху вниз. Да. Хорошо, я приму твою благодарность. И чего ты хочешь Ты же считаешь, что сегодня я спас тебя? Да. Некое цветное пятно тебя спасло. Извини. Мира немедленно припомнила сказанное в универе. Вот же. Я сказала это потому, что не вижу тебя. Ложь. Нет, просто у меня поразительное зрение. Об этом заявлении тут же пожалела, поскольку Артём склонился ниже, теперь находясь так близко к её лица. Так ведь не Что, что ты делаешь? Она поспешно отстранилась. Так ты скажешь, чего хочешь? Скажу. С взглядом Артема скользнул по ее лицу, от чего то вызывая смущение. Теперь твоя очередь. Что ты имеешь в виду? В глазах Меры застыло удивление, а очки с надломной дужкой привычно принялись съежать по переносице. Сколько раз она наблюдала за этим и сколько раз сдерживал желание протянуть руку и поправить их. Или снять, к черту, и леснет к чёрту ей. Теперь твоя очередь спасти меня, Мирослава.